Глава 17 Всю ночь я не смыкаю глаз. Несмотря на выпитое накануне вино и дикую усталость, я так и не могу заставить тебя отключить мозг и не думать о том, что натворила Что мы натворили. Забыться удается только под утро. И звонок будильника звучит, как выстрел. И я соскакиваю с постели с диким ощущением, что по мне проехался каток а в глаза и рот насыпали песка до кучи. Пошатываясь, плетусь умываться. Но даже там я не могу заткнуть внутренний голос, постоянно повторяющий. «Зачем? Зачем? Зачем?» «Да откуда я знаю?» «У меня вообще нет причин спать с Хасановым. Я в него даже не влюблена. Зато причин с ним не спать хоть отбавляй». Несите тетрадь на 96 листов. Серёжа спит. И я пока не решаюсь будить его. Вместо этого иду к шкафу, чтобы сотворить из себя подобие женщины. Серый халат с сердечками, такой удобный. Но, к сожалению, на работе коллеги не оценят такой прикид. И я достаю из шкафа брюки и хлопковую блузку. И именно в этот момент звонит звонок. Вздрагиваю, едва не роняю вещи и, побросав их на кровать, бегу к входной двери. Только бы они не звонили снова, иначе точно поднимут Серёжу. Распахиваю двери и натыкаюсь взглядом на водителя Армана, мужчину с усами и в неизменной униформе. «Доброе утро! Вам просили передать!» Не даёт мне слова сказать. Всучивает мне букет роз, тяжесть которого едва не сваливает меня с ног и, решив, что недостаточно меня добил, протягивает мой телефон и ключи от машины. «Вы забыли! Арман Ренатович передал!» Беру телефон, но мне настойчиво вкладывают и ключ, который я не могу разглядеть из-за хапки. «Что это?» Раздраженно переспрашиваю, борясь с желанием всунуть эти долбанные розы обратно водителю. «Ключи от вашей машины!» Арман Ринатович не хочет, чтобы вы пользовались услугами такси. Он, цитата, «будет спокоен, если вы не будете садиться в машину к другим мужикам». Прикрываю глаза и качаю головой. Что это вообще за приколы? «Передайте Арману Ринатовичу, что мне фиолетово на его спокойствие. Пускай подарит эту машину своей девушке, а меня оставит в покое». Толкаю шофёру обратно букет роз и, оставив в руках только телефон, облегчённо выдыхаю. «А цветы подарите супруге». «Норм! Спасибо!» Неделикатно захлопываю дверь перед носом несчастного, потому что сама на грани истерики. «Уж лучше так, чем начать орать на водителя. Он-то ни при чём». Арман подливает масло в вагоне «Зачем? Хоть для меня такое в новинку, но, допустим, переспали и забыли. Разве после такого интерес не должен угаснуть, а поводы для встреч исчерпаться?» «Да я бы даже репетиторство отменила на его месте. Ну какой смысл ему сейчас со мной пересекаться? Ведь получил, что хотел». «И, к слову, помяни черта!» – в руке начинает звонить сотовый. Вздрагиваю и беру, хотя с опозданием понимаю, что не надо было. «Доброе утро, детка. Ты почему обидела моего водителя и не взяла цветы?» Голос слегка напряжён. Из-за дурного настроения я не могу понять, шутит эта сволочь или нет. «Он ведь пёрых тебе на этаж. Могла бы взять из вежливости». «У меня лифт!» «Огрызаюсь» но вовремя спохватываюсь, что повысила голос в коридоре, и торопливо шагаю в спальню, чтобы не разбудить сына. Я приказал ему занести их пешком. Так романтичнее, разве нет? А вот заливать он мастер. Я отчётливо слышала, как закрылись створки лифта, когда открыла дверь. Да и водитель запыхавшимся не выглядел. «Ну, допустим, у тебя дома нет вазы». Я бы использовала эту отмазку на твоём месте. А как быть с ключами? Я полночи провисел в интернете, выбирая тебе тачку. И что теперь предлагаешь? Самому на ней ездить? У тебя есть, кому её отдать. С зажатым между плечом и ухом телефоном очень сложно натягивать блузку. Но я справляюсь. А, -а, -а ты всё ревнуешь. Он стебет и даже не пытается это скрыть, зараза. Ангел, как с тобой сложно. Я в кои-то веки решаю приударить за девушкой, а ты даже навстречу мне пойти не хочешь. И как быть? Снова силком тащить тебя в ЗАГС? Слушай, Хасанов, почему у тебя такое хорошее настроение с утра? Ты уже накатил? Звякаю молнией шеринки на черных брюках и тянусь к часам на столике. «Мне на работу пора собираться, так что давай!» «А у тебя его почему-то нет, Ангел? Неужели плохо спала?» «Он сам не понимает, что попал в точку. Но я никогда не дам ему это понять. Увольте!» «Надеюсь, ты помнишь, что сегодня ты обещала сбежать с работы пораньше, чтобы провести лишних два часа со мной э, -э нет...» Сдаюсь и сажусь на кровать, понимая, что этот тип не отстанет. Мы провели вчерашний вечер вместе, так что сегодня по графику. И вообще, может, хватит уже издеваться? Оставь меня в покое, Хасанов. Что у тебя, мало баб? А когда я задал такой вопрос тебе, ты обиделась. Нервы, натянувшиеся до предела, выстреливают порвавшейся струной. И я падаю на спину и начинаю истерически ржать, слыша, как на том конце провода улыбается эта сволочь. «Малышка, пожалуйста, прекрати меня динамить и забери у бедного водителя цветы и ключи. Он стоит на твоей площадке и ждёт. И вечером я заеду за тобой в школу, так что будь готова к шести». Ненадолго замолкает, а я слышу голоса на заднем плане. Видимо, он уже на работе. «У меня начинается совещание. Больше не могу висеть с тобой. Но обещаю свозить тебя сегодня пообедать. У училок же есть обед?» Безотчётно киваю, даже не поняв, что он не видит меня. «Иди, Жора ждёт». Дальше не дослушиваю Отключаюсь и поднимаюсь с кровати, едва ли не со стоном обречения. Открываю дверь, где и правда стоит мужчина с усами. Он и бровью не ведет, когда я рыча сгребаю охапку красных роз и ключи. И, поблагодарив его, в очередной раз закрываю дверь. «Ну что за человек, а?»